Глава девятнадцатая. Питерская погода. На следующий день мы с Аксакалом снова навестили нашу, приходящую в себя быстрыми темпами, подругу. Но долго посидеть не удалось. «Командир, тебя все потеряли!» — заявил Синий, припершийся практически вслед за нами. «Вроде вам сказали в себя приходить после Березняков. Вот и приходите!» Заодно форму в порядок приведите. Скоро в столицу предъясны очи самого государя двигать. Не хочу, чтобы за вас мне было стыдно. За это не волнуйся. Найдем, как опозориться другими способами. Но вот к тебе и котяре накопились вопросы у капралов. Только у них? Нахмурился лейтенант. Еще есть у Гоги с Бордо. Но они тоже держат язык за зубами и лишнего про больничку в Березняках и Логово Лорда не болтают. Я бы на вашем месте поговорил с народом. Придумайте им сказку поприличнее, а то слухи имеют дурную привычку распространяться даже через закрытые рты. Нам такое не надо. Верно заметил. Хорошо. Уже в нашей казарме лейтенант собрал всех капралов у себя в кабинете и начал сложный разговор. Итак, дамы и господа. Хочу внести некую ясность в происходящее. Я про спасение мышки. Мы с Максом сдали свою кровь, так как только у нас она имеет необходимые свойства. Сказать по правде, случилось так, что нежданно гадано. я, Котяра и синие внезапно вышли на уровень Абсолютов. Наверное, это непонятная подземная дыра на нас так повлияла. Кровь Абсолютов в больших количествах помогла Ире. Слушай, Аксакал. — встала Стелла. — Мы тебя уважаем, конечно, но за дураков нас не держи. Допустим, что случилось массовое чудо, продвинувшее вас троих до уровня абсолютов. Вот прямо сейчас прикинусь, простофилей и сделаю вид, что поверила. И что синий кровь для Ирки не сдал, потому что очень медицинских иголок боится. Но кровь абсолюта совсем не то, что кровь истинного. Если не хочешь правду рассказывать, то хотя бы лапшу на уши не вешай. или вешай ее более элегантно. Вот котяра глубокомысленно молчит и правильно делает, хотя обидно подобное недоверие. — Надо рассказать правду, — перебил ее появившийся такс, водрузивший на лейтенантский стол большую коробку. — Все равно вручать подарок Годунову вместе будем. — Что это? — мысленно спросил я его. — Бонус! Я тут тихонечко обратно в березняки смотался. прямо в то самое место, где логово лорда было, еле пробился через завалы, просто решил потрофеять немного, а то почти за бесплатно пашем, друг чего ценного от твари осталось. Короче, все туфта по сравнению с этим. Там натуральный кристалл был. Выгодное, оказывается, дело спрутов гробить. Хотя, если честно, второй раз не хочется с ним связываться даже ради двух кристаллов. Понял? Коробку откроешь по моему сигналу. «Ну, раз так спалил весь сюрприз, тогда темнить не буду», — Откашлявшись произнес я вслух. Про абсолютов тут Ренат нисколечко не соврал. Реально на время ими стали. Сейчас, к сожалению, хоть и осталось кое-что, но уже не так сильно выражено. Легкие отголоски. Почему? Сам толком не разобрался. Это пусть жало теории разводит. «Но вы, други, не заметили одной маленькой вещицы, оставшейся после спрута?» «Не мудрено. Вначале чумные от ментальных ударов лорда были, а потом твари времени осмотреться не дали. Такс, покажи!» «Нифига ж себе!» Пораженно выдохнули все капралы, увидев огромный наполненный энергией под завязку кристалл. «И я о том же. Пока еще силы абсолютов в нас были...» то мы с Ренатом неосознанно вошли в резонанс с камушком. Синий почему-то нет. Но это опять не мне в изысканиях копаться. Раз столько энергии в нас бродит, то решили рискнуть и передать ее мышке через кровь. Точнее, Аксакал додумался, а я потом его поддержал. Получилось. Вот и весь сказ. — А почему нам о кристалле не сообщили? Зачем прятали? — с легким подозрением в голосе спросил Глыба. Сначала времени не было. Пришел мне на выручку лейтенант, немного очухавшийся от такого поворота сюжета и быстро сориентировавшийся в ситуации. А потом решили не светить камушек. Представляете, какая это ценность? Чем больше народа о нем знает, тем больше вероятность, что кто-то позарится. А информация о находке разлетится со скоростью света. Не забывайте, что еще и армейская база под боком. Мы бы и дальше «Кристалл» скрывали, но раз завтра в столицу группе лететь, то решили расколоться. Как думаете, нормальный подарок для Александра Годунова получится? Вроде по закону и так должны отдать, но в торжественной обстановке перед камерами репортеров вообще шик красота будет. Нормальный, если без восторженного мата говорить, согласился с ним жало, осматривающий находку. величиной состраханский арбуз и редчайший черный. Это же сколько энергии в нем!» «Да хрена!» — пояснил я. «Мышкину жизнь спасти хватило и даже не посветлел. Если после такого подарочка не уйдем от императора с генеральскими палетами на плечах, то даже и не знаю, как еще можно повышение в звании заслужить». «А сейчас вы с ним до сих пор в резонансе?» — продолжил допрос любопытный профессорский внук. — Нет, — покачал головой Аксакал. — Да абсолютов опять не дотягиваем, и даже боимся крупинку энергии из кристалла брать. Не дай бог разнесет нас на части от ее переизбытка. — Может и разнести. Это уже уровень истинных такими силами манипулировать. Теперь понятно, почему молчали. Я б тоже затихарился. Вопросов больше нет. Такс, упаковывай кристалл обратно, пока кто-то лишний случайно не увидел. Как до столицы его попрем, ума не приложу. Нас же шмонать на каждом пересадочном пункте будут. К императору же едем. Одна надежда на такса. Опасения жала оказались беспочвенными. Ровно в назначенное время на армейскую базу приземлились два транспортных вертолета. Всю нашу группу, а также майора Темникову с полковником Шеллер без лишнего лакита загрузили в них. То, что вместе с нами в вертолет затащили передвижную койку с мышкой, вызвало у всех бурный восторг. Ирина реально идет на поправку и уже неловко пытается встать, хотя врачи категорически запретили, пока ей это делать. Все! сказал приставленный к нам летун, как только машины оторвались от земли. Дай бог, ничего поганого на маршруте не случится. А что может? Поинтересовался я. Всякое! Пока от рубежей на достаточное расстояние не отлетим, на сошедшие с ума приборы, надеяться, нет никакого смысла. Да и все электронные системы машины находятся в зоне риска. Пусть их тут по минимуму хорошо защищены и продублированы, только до конца ни в чем уверенными быть нельзя. Хорошо, что видимость отличная. В туман лететь самоубийство. Особенно приземляться без визуального контакта. Ничего, это к вам переться сложно. А обратно намного легче. С каждым пройденным километром, отдаляющим от рубежей, машина все послушнее будет. Через три часа окажемся в Перми, а дальше волноваться не стоит». «А чего так долго лететь?» — удивился Глыба. «Крюк по относительно безопасному коридору делаем. Лучше лишнее топливо сжечь, чем собственной жизни». К счастью, полет прошел без приключений, хотя после слов летчика все были в небольшом напряге. Дальше военный аэродром в Перми и более длительный перелет на самолете до Петербурга. Столица встретила нас оттепелью. Мокрый снег, больше похожий на дождь, попытался испортить настроение, но мы не поддались на провокации погоды и радовались, как дети, впервые за много недель ощутив себя в безопасности. Тепло попрощавшись с Темниковой и Шеллер, за которыми была прислана армейская машина, а также с мышкой, сразу попавшей в руки врачей вместе с еще тремя ранеными, вся группа разместилась в комфортабельных автобусах. До главного штаба чистильщиков прокатились с ветерком. Там нас собрали в большом зале и объяснили порядок предстоящих мероприятий. Двое суток на акклиматизацию и медицинский осмотр, полагающийся после возвращения с рубежей. Потом общий сбор в главном штабе, где будет отрепетировано примерное развитие событий на церемонии награждения и праздничном банкете. «Вы, конечно, ребятишки боевые, но чтобы как бараны по углам не терлись, и у императорской семьи автографы не просили», пояснил производящий инструктаж полковник с пышными усами. А то был один подобный случай лет двадцать назад. Давно случилось, но задниц после него намылили столько и с таким азартом, что до сих пор некоторым помнится. После сухого закона на спиртное не налегать перед приемом. Похмельные рожи репортерам для фото не нужны. Особенно это относится к рядовому составу, так как одаренные себя слегка подлечить после бурных возлияний могут. После награждения трехдневный отдых. Вот во время него хоть упейтесь, награды обмывая и нервы поправляя. Потом снова в расположении части на рубежи выдвигаетесь. На этом все. Сейчас сдать анализы, и можете ехать на базу, кому больше некуда. В медицинском корпусе, зайдя в кабинет для сдачи крови сразу после Аксакала, увидел некрасивых молоденьких медсестричек в коротеньких халатиках, а Семена Филонова. Вот эта встреча! Удивленно воскликнул я. «Сеня! Смотрю, ты работу поменял?» «И тебе привет, Макс!» Без тени улыбки кивнул он. «Не поменял. Ради тебя здесь. Закатывай рукав и готовь вену. Извини, но кровушки возьмем много. Вам кровопийцам не привыкать». «Тоже верно. Служба такая, неблагодарная. Надеюсь, твое прибытие в столицу...» не доставит нам очередных неприятных сюрпризов. Поживем-увидим. Хотя собираюсь быть паинькой, но теперь не все от меня зависит. Во многом от тебя, поэтому сильно не наглей. И готовься ко встрече с одним интересным человеком. С самим? Да. Признаться, ты многих следующих людей удивил и насторожил. Только не его. Раз он спокоен... Значит, знает, как нивелировать угрозу. Я обложил тебя так, что лучше даже мысленно не рыпаться. Размажет по стенам за пару секунд. Дошло? Разумеется. Без твоих подсказок давно справился. Вот и молодец. Скоро увидимся. После этого он встал и вышел в неприметную дверь, из которой тут же появились хмурые дяденьки в белых халатах и реально выкачали из меня крови на дюжину пробирок. Серьезно взялась имперская СБ, забывшего Гольца. Освободились лишь к вечеру. Выйдя из штаба, предложил Жану и Гоге рвануть в особняк Достоевских, точнее только Гоги. Бельмандо однозначно намылится к воронинам, и нам с ним по пути. Нет, покачал головой мой слуга. Хотя, какой он слуга, уже давно боевой товарищ. Не хочу душу бередить мирной обстановкой. Вроде родной дом и рядом, а попасть в него не могу. Я лучше на базе перекантуюсь. Так проще. Спорить с ним не стал, понимая, что творится с парнем. Временно распрощавшись с группой, мы с Жаном поймали такси и поехали в сторону Достоевских-Воронинах. На полпути внезапно ожил мой телефон. Я уже начал отвыкать, что он у меня есть. — Мне нужен отчет, — проговорила трубка ровным голосом князя Волконского, не удосужившего поздороваться. — И вам не хворать, Юрий Федорович, — с легкой ехицей ответил я. — К сожалению, наши желания сегодня не совпадают, так что потерпите. — Ты забыл, барон, с кем разговариваешь? — Забудешь вас. Только не припомню, чтобы в служении к Волконским нанимался. Так что не стоит мне приказы отдавать. Тем более в таком тоне. Смотрю, не изменился совсем. Думал, хоть немного на рубежах поумнеешь. Хорошо. Поступим следующим образом. Чтобы не тратить драгоценного времени, выйди из машины, и мои люди подберут тебя. После разговора доставят в особняк твоих Достоевских в целости и сохранности. За полчаса управимся. Я как раз в городе. и ко мне домой ехать не нужно. Полчаса, не больше, нехотя согласился я и первым разорвал связь. Оставив Жана в одиночестве добираться до Ворониных, вышел на улицу и почти сразу около меня притормозил огромный джип с синими номерами и гербом волконских. «Привет, Крамер! От штаба ведете?» поздоровался я со знакомым телохранителем князя. «И тебе привет, герой!» «От аэродрома!» — улыбнулся он. «Смотрю, хорошо тварей крошишь, раз на награждение аж во дворец вызвали». «Случается. Долго до твоего босса плестись?» «В трех кварталах ужинает. Там элитный ресторан недавно открылся. Вот и снимает пробы». Ресторан реально оказался очень навороченным. Никакого общего зала, а отдельные со вкусом обставленные комнаты для гостей. Предупредительный официант проводил меня в одну из них, где я увидел ужинавшего князя. — Садись, заказывай, — отложив столовые приборы, произнес Волконский, внимательно разглядывая меня. — Обойдусь. Не хочу аппетит перебивать. Давайте быстренько дела порешаем, и я продолжу путь домой. — А что тут решать? Я хочу знать, на какой стадии исправления находится мой сын. Только и всего. — Самому угоги спросить не судьба? — Не угоги, а у Олега, — поморщился мужчина. — Оставь свои клички для других. — Да как ни назови, но парень скучает по дому. Пока он его не заслужил. Вы сделали такой вывод, сидя в тепле ровно на заднице. Или за нами из дыр подсматривали?» Не надо ерничать, барон. Я делаю выводы, исходя из своего богатого жизненного опыта. За такой короткий срок люди сильно не меняются. Допускаю, что Олег стал немного лучше. Но все равно остается зажиравшейся, самодовольной скотиной. «Весь в папашу получается», — хмыкнул я. «Абсолют не может вызвать на дуэль мастера». «Но уши надрать можно и другими способами», — уже с явной угрозой в голосе произнес князь. «Зато мастер имеет право вызвать Абсолюта, если он еще раз попробует оскорбить моего боевого товарища. Княжеские яйца отрываются так же легко, как и простые. При необходимой сноровке, конечно. А она у меня есть». «Думаешь, прикрыться приемом у императора? Разбросаешь подобные заявления?» еще чего это вас защищает прием от дуэли прямо здесь и сейчас и я слов на ветер не бросаю если желаете то дуэль будет после награждения группы не свою задницу прикрываю просто не хочется портить перед визитом к императору настроение гоги смертью его отца обычное заявление виляющего хвостом самозванца рассчитываешь под шумок скрыться на рубежах — Официант, — сказал я в переговорное устройство на столе, — зайдите. Когда моднявый парень в ливреи показался в дверях, я встал и официально произнес. — Волконский, вы мудак и хамло. Достало, вызываю вас на поединок чести. Этот молодой человек — свидетель вызова на дуэль. Через четыре дня вас устроит. Место выбирайте сами. — Выберу. Ничуть не обидевшись на оскорбления, с каким-то удовлетворением в голосе ответил князь. «Давно мне таких развлечений не подкидывали. Но наша разница в силе дара слишком велика, поэтому бонусом за твою смелость будет условие, что проигравшим не обязательно станет тот, кто подох. Невозможность продолжить поединок тоже приравнивается к поражению. Лови маленький шанс выжить». «Согласен». Добивать беспомощного противника не в моих правилах. Тренируйтесь, князь, пока время есть. А мне пора. Когда я снова оказался на улице, то Крамер, посадив меня в машину, спросил. «К Достоевским?» «Маршрут меняется. На базу чистильщиков срочно надо». «Видно тебе, Юрий Федорович, насчет Олега хвост накрутил сильно, раз домой не торопишься». Понимающе выдал телохранитель. «Нет, Крамар, у меня хвост такой толщины, что князь его и двумя руками не обхватит. Вспомнил об одном важном деле. Нужно закрыть его, а потом и отдохнуть можно с чистой совестью». Оставшиеся куковать в казарме Гога и Синий встретили мое появление искренним удивлением. Из дому котяру выгнали!» – недоверчиво поинтересовался Капрал. Других объяснений не вижу твоего присутствия здесь. Мы с Гогой, конечно, молодцы и красавцы, только не верю, что так быстро соскучился по нам. Мое сердце наполнено любовью к родной группе, в тон ему ответил я. Поэтому скучаю по вашим мордам даже во сне, кошмарным. Но сейчас не об этом. Синий, скажи, кто на базе может юридически заверить бумагу, чтобы все было по закону. и ни один суд не придрался. «Начальник базы? Кто еще? Если, конечно, не жениться собрался?» «В этом случае сначала прошение в имперскую канцелярию подается, которое выясняет, нет ли какого родства между женихом и невестой, по «не жениться» перебиваю его. «Оба идете со мной. Пять минут на сборы, а я быстро кое-что напишу». К счастью, начальник вместе со своим заместителем были на месте. удивились внезапному визиту, но соизволили принять нас. «Господин генерал, извините, что по личному вопросу, но дело не терпит отлагательств», — вытянувшись по стойке смирно, протянул я лист с распечатанным текстом. «Прошу ознакомиться, и если нет претензий, то завизировать по всем правилам». Начальник базы несколько раз перечитал написанное мной, потом хмыкнул, немного подумал и поинтересовался. «Уверен, капрал Катяра. Щедрый жест. На все сто процентов. Император будет награждать не только людей, но и отмечать их рода. Да и боевые товарищи должны быть именно товарищами, а не пойми кем». «Согласен с обоими доводами». «Достойно, капрал». «Завтра с утра будет твоя бумага со всеми штампами и необходимыми подписями доставлена в имперский суд». Уверен, что ее секретари примут к исполнению в первую очередь, и никаких непоняток на дворцовом приеме не возникнет. «Спасибо огромное! Там в приемной дожидаются рядовой Гога и капрал Синий, последний как свидетель. Если необходимо дополнительно...» «Ничего не нужно. Еще вопросы есть?» «Никак нет!» «Ну и вали с глаз моих подальше!» По-хулигански подмигнул генерал. «Передай Олегу поздравления!» Славный боец. Что это было? Поинтересовался Синий, когда мы вышли из штаба. Притащил нас сюда зачем-то, ничего не объясняя. А потом также молчу уволок. На всякий случай взял, чтобы два раза не бегать. Гога! Олег! Повернулся я к своему бывшему слуге. Я только что написал отказ от твоего долга чести. Прощаю его без каких-либо выплат. и дополнительных обязательств. «Это прикол такой», — хмуро посмотрел на меня парень. «Считаю, что неудачный». «Нет. Как только имперский суд заверит отказ, то сразу же с тебя снимут все ментальные привязки ко мне. Теперь ты сам без посредников будешь строить свою судьбу. Пинками гнать в светлое будущее никто не станет. Хочешь, Олег Волконский, по барам шляйся и наркотой закидывайся». Хочешь, служи дальше, развивая себя. Твое право и выбор. Ответственность, правда, за все поступки. Тоже полностью твоя. Охренеть. Макс, это отец приказал? Нет. Я тоже не люблю, когда моей жизнью пытаются управлять другие. А с твоим папашей мы еще обсудим эту тему. На мечах, в честном поединке. Не дури, котяра. Первым все понял Синий. Тебя Абсолют в бараний рог скрутит. Хотя... Да нет. Вряд ли теперь. Учти, что твоим секундантом буду я. На всякий случай, чтобы потом лишних вопросов у командования не возникло. Я ксакала с собой возьму для верности. Макс! Вслед за Капралом дошло и до Гоги. Если ты подставляешься из-за меня, то зря. Не делай глупостей. Мы же с тобой вместе столько прошли, что я сам готов отречься от свободы, лишь бы товарищ не пострадал. Нормально же жили. Дуэль уже назначена, без вариантов. Но я оценил твой жест. Дружески хлопнул я его по плечу. Ты изменился, Олег, и значит решение принято верное. Понял. Как ты и сказал только что, это твой выбор и ответственность. Олег. Непривычно слышать свое имя. Теперь нужен позывной, я ж не Стелла. Представляю, какой мне в группе придумает. Точнее, даже боюсь представить. Остаешься с нами? Спросил его Синий. В княжеских тохоромах сытнее, и твари зубами над ухом не щелкают. Не ошибись с выбором. Естественно, остаюсь. Еще один княжеский рот группе Аксакала не помешает. «Да и учиться у вас мне пока есть чему. Когда стану капралом, только тогда свалю, чтобы поступить в Императорскую военную академию. Теперь я знаю, чему хочу посвятить жизнь». «Приятно слышать. А позывной у тебя раньше имени появился. Рядовой Гога. Ну что, парни, это дело не грех и отметить». После «Синий» с улыбкой отказался я. Вот когда награды обмывать будем, тогда и ГО... Олега в шампанском искупаем. Чтобы всей группой удато в ресторане, а не по закуткам. Мне же домой пора, к Достоевским. Все, никак до них сегодня доехать не могу.